Глава 11. В путь стали готовиться весной, как только сошла полая вода. И когда просохли дороги, длинная вереница экипажей двинулась из Тархан. Возглавляла босс Дармес бабушки, где с ней сидели Мишенька и Христина Осиповна. В других экипажах ехали Машенька, Агашенька и Варюша, мсье Леви и мсье Капе. За ними следовала прислуга, за ней взятые в дорогу вещи и снеть. Миша накануне отъезда совсем не хотел ложиться. Он сдался только на уговоры мсье Капе, который рассказал ему, что Наполеон всегда старался выспаться накануне сражения. Но с того самого момента, как дорожные экипажи, слегка дрогнув один за другим, стали вытягиваться на дорогу, с этой минуты и до конца путешествия он, почти не отрываясь, смотрел в окно. Даже поздно вечером, внезапно проснувшись, Он упрашивал бабушку на минутку опустить окошко и показать, где они едут. По обе стороны разбегались горизонту квадраты и прямоугольники полей. То черные, то чуть зеленеющие, то ярко-зеленые. На них от зари до зари трудились мужики и бабы окрестных деревень. Те самые, кого ключница Дарья Григорьевна презрительно называла людьми. Увидев господские экипажи, люди снимали шапки и долго стояли с непокрытыми головами, провожая глазами обоз. На их поклоны никто не обращал внимания, и только Мсье Капе каждый раз вежливо приподнимал шляпу, а глядя на него снимал свою и Мишу. Они делали в день около сорока верст и проезжали бесконечное число пестрых квадратов и прямоугольников. К концу второй недели дорога стала труднее. Рощи пропали, облака пыли, прогретые солнцем, поднимались за экипажами. Иногда к великой радости Миши налетала грозовая туча и, прогремев раскатистым громом и полив дорогу крупным дождем, обгоняла экипажи или оставалась где-то позади. Потом потянулись степи, где виднелись разбросанные на одинаковом расстоянии друг от друга сторожевые посты. Стали встречаться люди в странной, непривычной одежде, то и дело слышались непонятная речь или незнакомая песня. Однообразие этих мест точно соединило многие дни пути в один долгий день. Но вот однажды, после довольно продолжительного подъема, наступил вечер, который навсегда остался в памяти Миши. Лошади шли за медленным шагом. Он внимательно следил за извилинами дороги, И вдруг за поворотом встали над горизонтом неподвижные облака. освещенные вечерним солнцем, стояли они в быстро темнеющем небе, не уплывая, не меняя формы. Он всмотрелся, и под острыми вершинами ниже их увидал лиловатые тени, лежавшие неподвижными пятнами. Это была Кавказская горная цепь. И МСКП, уже предчувствуя конец долгого путешествия, радостно воскликнул. Но ведь это уже горы. О, как она хорош, Это гора какас. Была глубокая ночь, когда Миша проснулся. Он приподнял голову с подушки и прислушался. Кто-то пел внизу на неизвестном ему языке. Он был в незнакомой комнате, откуда-то падал голубоватый свет, и в нем выступали белые стены, белая мебель, светлый ковер на полу. В углу на кровати виднелась темная голова спящего Мсье Капе. Его худощавое лицо казалось строгим и очень бледным в этом голубоватом свете, падавшем в комнату широкой волной. Миша быстро вскочил, приоткрыл стеклянную дверь и вышел на маленький балкон. Высоко-высоко в темно-синей бездне мерцали и переливались дрожащим светом звезды. Проскрипела где-то арба, Сторож крикнул гортанным криком, ему ответил вдалеке другой. Эти легкие звуки утонули в тишине, точно мелкие камушки в глубоком колодце. Миша крепко прижал руки к груди. Под ними взволнованно билось его маленькое сердце, полное восторга перед красотой мира.